Глава 5. Узнал Данила Степанович Колчиногова, пастуха Хандру Мандру, старого ворчуна. Очень обрадовался. Уже забыл, сколько годов ходил пастух за Ключевским стадом. Всегда один без подпаска. Десяток полтора всего было коров в деревне. И на зиму не уходил, прижился. Был он чуть помоложе, Данила Степанович, и, как был всегда, своенравный и зубастый, таким и остался. Зато и прозвали его Хандра-Мандра. Подковырял сам, когда старик сидел у садика на скамеечке, стащил бурую шапку и тут же надел. — С приездом, что ли, хозяин? — Корову-то пустишь? — А, ты, Хандра-Мандра, жив еще. — Ты жив. А мне что ж не жить? Вместе чай помирать будем. О, ну живи, живи. Поживу, коль так. А че мне не жить? Скольких я стариков-то перехоронил? Мяса-то во мне нет. Жилка да спленка. Еще пятерых, гляди, с меня хватит. И ж ты, протянул Даниил Степанч, разглядывая маленький скулачок сплож красно-бурые пятнышки на лица пастуха, с жилками как у королька. Тот и есть. А вон постой, Семён Морозовку ещё схороню. А вот мамайку разбойник. На табачишку вон семитку накинул, шуть её возьми. А то ещё кого? И тебя, может, схороню. Что думаешь? Я на жилке держусь, не скусишь. Хитро посмотрел на грузного, располшившегося к бёдрам Лаврухина, помигивая белком попорченного глаза, и из трёх шагов слышал Данил Степанчик знакомый дух стада и махорки. И как будто всё та же была на хондре долгополая кофта обдиравшиеся слоями в лоскутех, который держал он кисет и газетку, залитое смолой давнее. Дублёное было лицо его от ветров и погоды, со скулами шишечками без щёк. Втянулись они под скулы, поросли серой щетинкой и только в бровях ещё чернело кусточками, посмыло кое-где дождями. Понесёшь чего? Оберегу коровку. Пожалуешь? Так бакана настигаю. Со мной не шути. Хе. С тебя должно супротив кого другого идти. Ну-ну. А ты, Хандра-Мандра, глазо околявяный. Как раз и вспомнил. Олявянным глазком бывало звали Хандру, до да забыли. Даже пастух подивился и прояснил: "Упомнил. Эх, и старше же мы с тобой стали, Степаныч. Оба в дураки выписались. Ну что ж это ты так нахмурился, Данил Степаныч? Ты брат, а то как? Я весь век за коровами вон, а ты за рублём ходил. Притом и стали у тебя рубли, у меня коровы. Я ей-богу, хитро подмигивал Белком Хондра. Может, ты и умней всех? Дом-то какой? А я будь с придурью. Ну давай рядиться. Кажну зорю стану тебе играть весёлую. Порядился на бутылке и рубле за особый пригляд. Ходил взглянуть на корову, обошёл с боков, помял в вымя, подавил кривым большим пальцем на крестец, отвернул хвост, посмотрел на зеркало, сказал: "Огулёна по третьему месяцу". Потянул за рог, Перебирал пальцами, смотря в угол, прочел, как по книжке. «Ничего, жуколочка, по четвертому телку!» «Выместы, ничего! Красных! Восемь дал! Ну, ладно, ладно, там сколько не дал!» Осердился на что-то Данил Степанович. Не мели ноги или обиделся, что так оценил. Ушел в дом, а хандра-мандра остался под окнами, дожидался. Вынесла ему Арина стаканчик водки и яичка. — Попригляди уж за коровенки-то. — Московская ведь. — Да уж! Хе! Покрестился и потянул из стаканчика, не спеша запрокидывая голову, сказал Сипло. — Шибко доится будет тетка Арина. Без зацепу проскочила. — И где вы такое венцо берете? Обсосал ус и...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 Тея-я, тея-яй. Ах, жалейка. Жалейка дудочка, сопёлка из бузины или ивовой коры. Шло давнее вноющих переливах далёкое, совсем похоронное. И уже видел Данила Степаныч, как верхами медвежья врага золотятся лужок в росе, на речке туман, окна горят к восходу. Закрыл глаза, совсем затаился, не слыша затёкших ног, а хандра мандра всё играл, всё глубже вытягивал, тащил из страшной дали живые вороха. Привели коровы утренним бодрым рёвом. И в этих рёвах и живых вскрикиваниях желейки пробиралась тоскливая дума, что это последние голоса, и жизнь уходит. Самое это хорошее, И прошло. Скрипнули творила сарая. Сиплый утренний голос Арины понукал ласково: "Ну, ну, дурашка, Христос с тобой, матушка, иди, иди". Слышалось в тихом утре тяжёлые ступ, и потянуло сытое тягучее мычание. Крепко, как из пистолета ударил кнут, побежала, рассыпалась по горам и отдалась во враги. Всегда отдавалась Мальчишками стояли бывало у края избы, где жил старик золотой, когда было, и кричали ко врагу, и отвечал о враг. И теперь отвечают, и петухи во враге поют, и жалейка играет, и перекликаются бабьи голоса. И когда услыхал Данила Степаныч, как рассыпалось щёлканьем, сказала в нём затаённая, что хорошо это, что он опять здесь.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 показывал на радостях своё место, вот откуда вышел, а Яша хвалил всё и говорил: "Вот место хорошее, вот где дач можно наставить". Пили тогда они в большой компании, заставили ловить по аму там рыбу и раков, сила раков была, пили-пили, девок согнали, уху варили, было дело. А на зорьке заиграл Хандра. Призвали его тогда на своё гулянье к вётлам за деревню и напоили. Княком поили. А тогда он играл, жид плакал и всё хотел дачу себе на горе ставить и жить совсем. А Хандру в омуте купали, приводили к жизни. Давно было. А там ещё и теперь стоят вётлы. И можно собрать мужиков праздником ловить рыбу, накупить коньяку и рому, можно позвать Хандру, и будет он играть. а жит тот помер уже